Глава тридцать первая. Артур. Прибавляю скорость, иду на обгон, подрезаю хаммер на повороте. Нарушаю все, что можно. На циферблат часов кашусь. Самолет через час. В аэропорте я успеваю, но все равно мчусь как ненормальный. Лексус даже рычать начинает от грубого обращения. Нервы у меня не к черту. «Да, Миша, слушаю». Перестроившись на свою полосу, продолжаю разговор с другом по громкой связи. «Следователь у нас был только что. Добивает меня он. Опять тебя искал?» «Да они издеваются. Взрываюсь. Вчера в отделении меня до ночи продержали. Не до них сейчас. Лиля, важнее. Скажи, что не знаешь, где я. Я спровадил следователя уже. Но...» «Что но?» «Артур, ты не говорил, что Волков в больнице?» Чуть слышно произносит последнюю фразу, словно от семьи своей скрывает. Правильное решение. И он в тяжелом состоянии после побоев. Потому что полный бред, и мои адвокаты это докажут. Отмахиваюсь нервно. Я ему один раз в морду дал. Обгоняю еле плетущуюся впереди красную машину и уточняю. Ну, два. Второй — профилактический. Какое тяжелое состояние. Он имитирует. Может, и так, на удивление быстро Миша соглашается. У наших властей это обычное дело, в любой непонятной ситуации прятаться в больнице, притворяясь чуть ли не при смерти. И все схвачено, если ты понимаешь, о чем я. Зря ты с Волковым зацепился. Не зря, рычу, вспоминая, как у рота лили моей отзывался. Ладно, разберусь позже, когда вернусь, и акцентирую после паузы. С Лилей. «Удачи!» Неожиданно выдает Михаил и отключается. Киваю, будто он видеть меня может. Набираю Лилю, наверное, раз в сотой. Постоянно это делаю с того момента, как она телефон включила. Понимаю, она зла на меня, но, черт, хотя бы раз трубку взяла, чтобы я убедился, что с ней все нормально. И дальше бы обижалась. С ума же сойти можно. Слышу какие-то шорохи по громкой связи, будто Лилия случайно кнопку зажала. Уже что-то. Напрягаюсь, сжимая руль одной рукой и не сводя внимания с трассы. Весь превращаюсь в слух, собираюсь окликнуть Лилю, но из динамика доносится: "Ребенок Умер". На батом отражается в голове, превращая мозг в фарш. А потом тишина, гробовая. Время, будто останавливается. Вот только автомобили на трассе и не думают этого делать, поэтому, мать их, в руки себя беру. Должно быть ошибка какая-то. Голос чужой, не рыбки. Лихорадочно жму на автодозвон и слушаю чёртовы гудки. «Да возьми же ты трубку, упертая женщина!» Гавкаю в пустоту. Бешено сигналю впереди вырулившему автомобилю. Мчусь по трассе дальше. Не знаю, сколько времени пролетает, пока происходит соединение. что с ребенком лиль выпаливаю машинально секунды до ее ответа вечностью укажутся это должно быть ошибкой лиля забеременела впервые вопреки диагнозу и сломается если малыша потеряет а я черт возьми хочу еще детей от нее с ней не должно все вот так закончиться забудь о нем артур вопит вместо объяснений Но прежде чем я посидеть, успеваю от мыслей, что лезут в голову, Лиля решает жалиться надо мной. Все в порядке. Похоже на ремиссию для безнадежно больного. И дальше поток слов, возмущенных, яростных. Лиля не позволяет мне ничего сказать. Ничего. Накричать на нее хочется заткнуть, заставить выслушать, но это лишь отпугнет ее. Я и так напортачил будь здоров. Вдох-выдох. «Где ты, рыбка?» Спрашиваю тихо и очень аккуратно. Жду, взорвется или нет. Она же просто отключается. Исчезнуть из ее жизни требует. Теперь это невозможно. Я из того света Лилю достану. Собираюсь сбавить скорость перед светофором. Но какого-то черта педаль не реагирует. Стрелка на спидометре вниз не двигается. Какого? Мой верный Лексус неожиданно подвел меня? Да бред. Красный, а я все еще на полной скорости мчусь в ад. Единственное, что могу сделать, свернуть на обочину, чтобы не утащить за собой еще кого-нибудь. На следующий день. Лиля. Накрываю голову подушкой, уши зажимаю, но трель пробивается сквозь пух и прямиком в мозг. Звонки не прекращаются. В такую рань Цербер совсем чокнулся. Значит, отключу телефон. Я ещё вчера хотела это сделать. Или нет. Смешанные чувства меня разрывали, и я до сих пор мечусь между разумом и сердцем. Сложно. Отключу телефон. Но вместо этого подношу трубку к уху. Мейер, я же просила не звонить мне больше. Рявкую строго, не глядя на имя контакта. «Рыбка Лиля!» схлипывает Софи. Резко сажусь на постели, глаза протираю, смотрю на дисплей. Она с номера моего отца звонит. «Ничего не понимаю. Мне это снится?» «Бусинка!» Зову с нежностью и тревогой, но, вспомнив, что она обижена на меня, исправляюсь. «Ой, Софи, а ты... папа в аварию попал!» Каждое ее слово убивает. «Что?» Кричу так громко, что уже через секунду на пороге Алиса появляется. Заспанная, в пижаме примчалась. Взволнованно взглядом меня сканирует, подходит ближе, на край кровати садится. «Я случайно разговор услышала!» Ревёт Софи мне в трубку, а у меня самой сердце рвётся. «Михаил сказал, что папа разбился и сейчас в больнице, а меня не пускают!» Переходит на истерику. «Так, бусинка!» — окликаю её. «Чушь какая-то! Не мог Артур в аварию попасть! Он осторожен всегда за рулем. Нет. «Маме не могу дозвониться!» Судорожно жалуется Софи. «Не отвечает!» Воет так, что мне плохо становится. «Сначала мама меня бросила, потом ты уехала, а теперь папа вообще умрет. Опять истерика. И кажется, у меня тоже вот-вот начнется. Свободной рукой за живот держусь. Невольно это делаю. «Софи, никогда не говори так, маленькая глупая бусинка!» Лепечу сквозь ком в горле. Все будет хорошо, слышишь?» «Я в больницу хочу!» Тянет горько. А я хочу, чтобы все это оказалось страшным сном. Чтобы я очнулась, а в трубку опять Артур бы хамил. Но проснуться не получается. Поймав на себе встревоженный взгляд Алисы, немного прихожу в норму и начинаю мыслить более или менее здраво. «Дай трубку Михаилу», — прошу Софи. «Он там!» Сопит она. «Уехал, а меня оставил с няней. Я к папе хочу!» Пугаюсь еще сильнее. На эмоциях бусинка может натворить дел. Вся в папку, взрыв пакет какой-то. «София, послушай меня!» Произношу как можно убедительней, а сама разреветься от переживаний готова. «Никуда сама не уходи, хорошо?» «Потому что...» Лихорадочно думаю и принимаю решение. «Потому что я приеду. «А кто меня дома встретит?» «Я?» — догадывается малышка. «Именно!» — начинаю всхлипывать. Дождешься и вместе к папе поедем!» «Точно приедешь! Правда-правда?» — говорит все так же грустно, но с проблесками надежды. «Разве я тебе врала когда-нибудь?» — откашливаюсь я нервно. «Слушайся няню, Софи, и жди меня!» Подумав, зову тихонько. «Бусинка!» шумно вздыхает носиком. «Я люблю тебя, малышка». Выпаливаю абсолютно искренне. «Прости меня, рыбка Лиля!» Опять она плачет. «Я так скучаю!» «Дождись меня!» Жду, пока Софи подтвердит и отключится. С трудом сдерживая слезы, поднимаю взгляд на застывшую рядом подругу и делаю выбор опять неправильный. «Алиса, прости, но я возвращаюсь на юг».